Руки и ноги чернокожего походили на необъятные древесные стволы. При каждом движении на них сдувались и опадали могучие мышцы. Голова, напоминавшего обезьянью, росла прямо из чудовищных плеч. Громадные руки казались сродни лапам гориллы. Под низким покатым лбом прятались звериные глазки. Плоский нос и толстые красные губы, дополняли облик полнокровной дикости, необузданной и первобытной. Это гулка, убийца горил, сказал Леву. Это он подкараулил тебя на тропе и уложил кулаком. Ты сам вроде волком, Сикейн. Но с того мгновения, как твой корабль показался на горизонте, за тобой пристально следили множество глаз. И будь ты хоть сам леопард, ты бы ни почем не заметил гулку и не услышал его.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 Из толпы народа послышался неуверенный ропот. Царь Сонга метнул в ту сторону грозный взгляд, и ропот сразу затих. Лелу откинулся на спину трона и захохотал уже во все горло. «Вот и добрался ты до конца тропы, месье Галахат. Старая чучело думала, что и я знать не знаю о его замыслах, Т тогда как я прятался за дверью хижины».